Глава сорок восьмая. Ася. В пятницу вечером, устав от ожидания, я начала книгу, в которой сделала главным героем мужчину, похожего на Виктора. Нет, не внешне. Внешность я придумала другую. Я взяла только суть. Мой герой, так же как Виктор, не заводил серьезных отношений, менял партнерш как перчатки и составлял списки женщин. Раньше я не делала ничего подобного, и в моих книгах, если и были моменты из настоящей жизни, то очень мало, штрихами. Но чтобы взять и поместить в историю человека, неожиданно ворвавшегося в мою судьбу несколько недель назад, нет. Такого я раньше не проделывала. Думаю, это было что-то вроде терапии. Я не знала, что делать с Виктором на самом деле. Может, хотя бы в книге я смогу придумать что-то достойное? Ни близнецы, ни Лика, кстати, нашего нового знакомого все прошедшие дни не вспоминали. Как говорится, умерла так умерла. И я не сомневалась, что они, в отличие от меня, не заморачиваются на его счет на самом деле. Чего им заморачиваться? Главное, что мама на месте. А чужой мужик, он все-таки чужой мужик. Да, было интересно, забавно, местами вкусно, но хватит, пора домой. В гостях хорошо, а дома лучше. Вот и не вспоминали о Викторе. А я почему-то думала о том, что ему, мне кажется, было бы обидно об этом узнать. Он-то хотел втереться к моим ребятам в доверие, но в итоге напортачил, и они предпочли забыть о своем воскресном неприятном приключении. Я им даже завидовала. У меня забыть не получалось. В субботу утром я собиралась немного поработать над текстом, да-да, над тем самым текстом про аналог Виктора. Но, увы, ничего у меня не вышло. Потому что с самого раннего утра все трое моих детей проснулись соплями, кашлем и температурой. Как они умудрились так вот вляпаться? Конец мая, погода теплая, если не сказать жаркая. Еще и втроем, я не представляла. Как хорошо, что сама пока не заболела, иначе это было бы совсем печально. В общем, Виктор временно вылетел из моей головы. Нужно было вызвать врача, а потом поскандалить из-за того, что он почему-то не пришел, дать всем жаропонижающее и заставить прополоскать горло, проследить, чтобы дети спали, а не молча играли во что-нибудь за закрытой дверью, еще и сидя на полу. Да, бывало и такое. Вывести погулять Бима, не забыть покормить кошек. Кроме того, необходимо было следить за Сенькой, чтобы она ниоткуда не грохнулась и не сломала себе еще что-нибудь. Швы на ее собранной ножке казались мне уже вполне пригодными для снятия, и по идее нужно было записаться на понедельник в клинику. Но я не представляла, как оставлю своих ребят одних. Не с температурой под 39. Поэтому решила немного повременить. Хотя бы пару дней подожду, пока им не станет легче. А потом займусь Сенькой. Близнецы лика капризничали всю субботу и совсем меня замучили. В результате в воскресенье утром я почувствовала, что мне и самой осталось недолго для того, чтобы заболеть. Я, как обычно, всегда бывала перед простудными заболеваниями, начинала ощущать ломоту в костях и жуткую усталость. Зато педиатр из поликлиники, наконец, пришел и надавал кучу рекомендаций. Вот только практически ничего из того, что он написал на листочке, у нас дома не было. Значит, надо идти в аптеку. Я судорожно размышляла о том, что мне следует сделать вначале. Идти в аптеку или приготовить ужин для ребят, пока я сама не свалилась температурой. Что аптека закроется, я не опасалась. В нашем доме была круглосуточная. А вот хватит ли мне сил на ужин, даже самый элементарный, после вояжи на улицу? Вопрос интересный. Но проверять ответ на него как-то не хочется. И заказывать доставку тоже не хочется. Обычную еду из ресторана мои дети не любят. А есть во время болезни картошку фри с наггетсами – идея не очень. В результате, рассудив, что лекарство Лики близнецам все равно понадобится только завтра с утра, чтобы, как сказал врач, не смешивать с теми, что я давала сегодня, я решила начать с ужина. Быстро налепила котлеты, сварила макароны, и после того, как ребята с грехом пополам немного поели, аппетита не было ни у кого, погнала их умываться, полоскать горло и потихоньку укладываться. После того, как мои дети уснули, я отправилась в свою комнату, чтобы одеться для прогулки с Бимом и похода в аптеку. На мгновение присела на диван, решив сначала чуточку отдохнуть, и проснулась от вибрации мобильного телефона под рукой.